Глава 18, Не в силах поехать домой, Иви занялась видеозаписью, которую ей прислали из похоронного дома. С церемонией прощания с Ченвендзюем. Несчастные случаи со смертельным исходом, особенно с детьми, считаются плохой кармой, и потому на церемонии собрались только ближайшие друзья, явившиеся выразить соболезнования. Не было даже стариков, курящих благовония. Иви смотрела, как мать Чена, отец поддерживал ее под руку, подняла дрожащей рукой трости трижды стукнула по крышке маленького гроба. Уэйн стоял рядом с родителями. Какая-то женщина, видимо, тетка, подошла к нему, погладила по голове и что-то сказала. Он выглядел смущенным. Такой маленький и беспомощный. Тетушки и дядюшки проходили мимо. Он бормотал им в ответ спасибо. Иви хотелось выключить запись, но она не могла пошевелиться, с пересохшим ртом, наблюдая за тем, как госпожа Чен рухнула на пол. Ей вспомнилась та единственная прощальная церемония в ее жизни, на которой она присутствовала. Она выглядела тогда такой же перепуганной и печальной. Иви не плакала, когда умер Ханс. Спокойно позвонила боссу и попросила разобраться с уборкой. Самостоятельно организовала похороны. Выбрала план, внесла оплату, определилась с датой, подобрала фотографии, заказала цветы и одежду. Занималась прахом, урной и нишей в колумбарии. Никаких подробностей она не запомнила. Как только тело ее маленького брата уехало в печь крематория, воспоминания превратились в пепел. Ее мать и госпожа Чен соединились у Иви в сознании. После церемонии все разошлись. Остались только она, ее родители, тетя с дядей и Ховард. Они стояли в очереди из мужчин и женщин в черном, с фотографией Ханса в руках. Все ждали, пока выкрикнут их номер. Смерть после смерти требовала дополнительного ожидания. Иви присела и посмотрела, как гроб въезжает в крематорий, и как священники-таоисты читают свои молитвы. Она понятия не имела, что они говорят. Встала и вышла из зала, не оглядываясь. Катя за собой маленький чемодан, прошла до железнодорожной станции и купила билет. Ховард сел напротив нее, чтобы Иви было удобнее. Она надела наушники, а сверху натянула капюшон худи. «Мне очень жаль», — говорили они. «Не вини себя, никто не виноват, что так произошло. Надо продолжать жить». Позаботься о маме. Когда Ханса отправили в печь, им сказали, что кремация займет около полутора часов. 90 минут. Столько же, сколько дорога на поезде от Мяоли до Тайбэя. Иви хотелось рассмеяться, но вместо этого она закашлялась, словно прочищала горло. Она выпала из солнечной системы и оказалась в пустоте. В полном вакууме. Никто ее не остановил. Вот о чем она думала, следя за церемонией прощания с Чен Вэн на экране. Сморгнула набежавшие слезы. Кликнула куда-то на середину записи, ставя горе на повтор. Пока крутилось видео, прошла в спальню и вытерла глаза. Посмотрелась в зеркало, смахнула несколько выпавших ресничек. Зрение помутилось, и в этом тумане Иви вернулась в гостиную, села за ноутбук и сконцентрировалась на экране. Очень медленно. Внезапно она заморгала изо всех сил. «Подождите минутку». Мужчина, наклонившийся к Уэйну Чену, казался до странности знакомым. Она подвигала курсор между тринадцатью-двадцатью-семью и тринадцатью-тридцатью-пятью. Потом остановила картинку. Прижав ладонь к рту, ошеломленная уставилась на нее. Мужчина развернулся и отошел. Это был пол.